Глава 6. Одни. Штормы усилились, когда эскадра попыталась прорваться за край Южной Америки. Они превратились в то, что Байрон назвал «идеальным штормом». Буря сменялась бурей, и казалось, экспедиция вот-вот будет уничтожена. Из-за нехватки людей комендор Вейджера Джон Балкли отвечал за две последовательные вахты, подвергаясь ударам ветра и волн 8 часов подряд. У нас была... «Самая большая волна, которую я когда-либо видел», — записал в дневнике Байрон, что можно было бы счесть наивностью Неофита. Однако и бывалый капитан Северна в докладе Адмиралтейства отметил, что «волнение больше, чем я когда-либо наблюдал». Ту же фразу практически в точности повторил командир Перла Джордж Мюррей. «Внезапно эти моряки точно разучились не только управлять, но даже описывать». Каждый раз, когда Вейджер проходил волну, Балкли чувствовал, будто корабль падает в бездонную пропасть. Вокруг была только стихия. Огромные валы впереди и сзади. Качка была столь сильной, что реи уходили под воду, и тогда правящие парусами, марсовые, словно пауки, цеплялись за паутину веревок. Однажды ночью в 11 часов вечера эскадру захлестнула волна. «Бушующее море обрушилось на нас по правому борту и разбилось на носу и корме», записал в дневнике преподаватель Центуриона Томас, добавив, что волна ударила с такой силой, что корабль полностью лег на бок, а потом стал медленно выправляться. Волна повалила и затопила всех людей на палубе. Балкли выкинула бы в море, не будь он крепко пристегнут. Одного моряка отбросила в трюм, бедняга сломал бедро. Помощник Боцмана сначала кувыркнулся через голову, и он сломал ключицу, а потом упал еще раз и окончательно ее раздробил. Другой моряк сломал шею. Томас находился на квартердеке Центуриона и по тусклым звездам пытался определить местоположение, когда волна сбила его с ног. «Я упал и ударился головой и правым плечом с такой силой, что был совершенно оглушен», — писал он. Его в полубессознательном состоянии отнесли в гамак где он пролежал более двух недель. Выздоровление от ниц не было спокойным. Его койка ужасающе качалась от каждой новой волны. Однажды утром, когда Балкли стоял у руля Вейджера, его чуть не унесло чудовищной волной. Волной, которая, как он выразился, перетащила меня через штурвал. При затоплении одной из четырех транспортных лодок катер начал бросать по палубе. Боцман Джон Кинг хотел выкинуть его за борт, Однако без разрешения на то капитана Чипа ничего делать было нельзя. Чип находился в большой каюте, по которой словно ураган прошелся. Вещи были разметаны. В дневнике Балкли часто жаловался на офицеров Вейджера. Боцман скверный, штурман никудышный, а лейтенант еще никудышнее. Зародились у него определенные сомнения и в отношении нового капитана. Чип расхаживал с тростью, с серебряным набалдашником. Он казался все больше и больше одержимым победой над стихиями и выполнением своей славной миссии. Балкли не доверял Чипу, сетуя в дневнике, что капитан часто не советуется с офицерами, а на любого, кто выражал опасения, набрасывается. После того, как Балкли сообщил о ситуации с катером, Чип приказал попытаться спасти судно и подтянуть опасно раскачивающийся утлегарь. «Утлегарь?» добавочное рангоутное дерево, продолжение бушприта, горизонтальное или наклонное рангоутное дерево, выступающее вперед с носа парусника и предназначенное для вынесения вперед центра парусности. Позже Балкли с удовлетворением отметил в дневнике, что именно он спас катер и закрепил утлегаль. Порой свирепость ветров вынуждала Вейджер и другие корабли сворачивать паруса. В таком состоянии суда были неуправляемы. И в какой-то момент для поворота Центуриона командору Ансону пришлось послать нескольких морсовых норей, чтобы те, держась за канаты, ловили ветер телами. В лица, грудь, руки и ноги дул ураган, и каждый из них напоминал обветшалый парус. С необычайной отвагой люди обледенелыми, сгибаемыми ветром телами противостояли буре достаточно долго, чтобы Ансон мог маневрировать кораблем. Увы, один матрос сорвался и упал в бурлящий океан. Быстро развернуться, чтобы его спасти было невозможно, и люди беспомощно смотрели, как он плывет, лихорадочно пытаясь догнать корабль, ведя героическую одинокую войну с волнами. Наконец, бедняга скрылся из виду, слишком быстро шло судно. Он мог еще долго продолжать понимать ужас своего безнадежного положения, заметил преподобный Уолтер. Позже рассказ Уолтера прочитал знаменитый поэт XVIII века Уильям Купер и написал стихотворение «Смытый за борт», в котором изобразил судьбу моряка. И целый час, совсем один, в бессмысленной борьбе, он средь бушующих пучин противился судьбе. Потом «Прощайте!» прокричал, и понял все, и замолчал. Увы, никто не зарыдал погибшему во след, лишь имя занесли в журнал, и сколько было лет. Лишь пара этих скромных строк его бессмертие залог. Фрагмент стихотворения. Перевод Григория Кружкова. Балкли и другие выжившие плыли дальше. Мало того, что они страдали от цинги, у них еще и заканчивались свежие припасы. Сухари настолько изъели черви, писал Томас, что от них не осталось почти ничего, кроме пыли, в которую они тотчас и превращались от малейшего удара. Скот забили, а соленая говядина и свинина тоже прогоркли и протухли настолько, что хирург запрещал нам употреблять их в пищу, утверждая, что это хотя и медленный, но верный яд. На некоторых кораблях оставалось всего несколько бочонков питьевой воды, и капитан Мюррей признался, что если бы Богу не было угодно забрать так много своих людей через болезни, они все умерли бы от жажды. Один матрос на Центурионе настолько повредился умом, что его пришлось заковать в кандалы. Сами же корабли, последняя защита людей от сил природы, начали разваливаться. Сначала на Цунтурионе разодрался прямой парус Марсель, практически разлетевшись на куски. Потом лопнули несколько вант, толстых вертикальных канатов, поддерживающих мачты. А вскоре после этого волны разрушили уборные, прямоугольные будки туалетов на палубе, вынуждая людей исправлять нужду в ведра или прямо в море, нависая над перилами. Потом в корабль ударила молния. «По нашей палубе пробежал неприметный огонь», — писал гардемарин Кэппел, «и взорвался с грохотом пистолетного выстрела, поразив нескольких наших матросов и офицеров с такой ударной силой, что все были сплошь в синяках. Сумасшедший корабль, как назвал Центурион преподобный Уолтер, начал крениться». Трясся разболтавшийся в креплениях гордый лев. На других кораблях офицеры составили собственную многостраничную ведомость поломок, где скрупулезно перечислили порванные снасти. Бакштаги, гитовы, гордони, фалы, брасы, а также кромки парусов, шкаторины и грузоподъемники тали, сломанные трапы сходни, печи, ручные насосы, решетки. Капитан Северна сообщил, что его корабль терпит бедствие. Все паруса порваны, и нужен парусный мастер, чтобы их починить. Однажды Балкли услышал, как Глостер в смятении стреляет из орудий. На грот мачте разлетелся рей. Ансон приказал капитану Чипу прислать Джона Каминса, талантливого плотника Вейджера. Каминс был ближайшим другом Балкли. И артиллерист наблюдал, как Каменс вышел на одной из небольших транспортных лодок, подпрыгивавшей на ужасающих волнах, пока его чуть не утонувшего не вытащили на борт Глостера. Вейджер, это оскорбление взора, стремительно дряхлел под напором стихии. Его било и колотило, шатало и крутило. Он стонал и выл, и буквально разлетался на части. После столкновения с очередной волной Бизань, жизненно важная мачта, как срубленное дерево со снастями и парусами, рухнула в море. Томас предсказал, что в таком состоянии корабль в этих водах неизбежно погибнет. Преодолевая волнение в условиях сильной качки, Вейджер все больше отставал от эскадры. Центурион вернулся к Вейджеру, и Ансен, взяв рупор, позволявший ему общаться с капитаном Чипом сквозь волны и рев ветра, закричал, спрашивая, почему он ради продвижения корабля не поставил Марсель на другую мачту. «У меня повреждены все снасти, и на носу и на корме!» «А почти все мои люди заболели и погибли!» — крикнул Чип в ответ. «Но я в кратчайший срок его поставлю!» Ансон сказал, что позаботится о том, чтобы плотник Вейджера Каменс, из-за непогоды, оказавшейся в ловушке на Глостере, был отправлен обратно. Когда Каменс прибыл, он сразу же принялся за работу. Прикрепленный к обломку метровый рангоут и новый парус позволили Вейджеру продолжить плавание». Ансон был единственным начальником, которого Балкли никогда не критиковал. Командор с самого начала получил на руки зловещий расклад, ужасно организованную экспедицию, но сделал все возможное, чтобы сохранить эскадру и укрепить боевой дух людей. Игнорируя флотскую иерархию, он трудился вместе с экипажем, выполняя самые трудные задачи. Он делился личными запасами коньяка с простыми моряками, чтобы облегчить их страдания и подбодрить их, Когда на судне сломалась трюмная помпа, он прислал помпу со своего корабля. А когда его припасы, которые понемногу раздавал, подошли к концу, он подбадривал матросов и юнг словами. Увы, для управления кораблями было слишком мало здоровых матросов и юнг. На Центурионе, где раньше на каждой вахте служило более 200 человек, число вахтенных сократилось до 6. Капитан Чип докладывал о Вейджере. В тот несчастный момент почти вся команда моего корабля была больна и настолько утомлена чрезмерной длительностью плавания, продолжительной плохой погоды и нехваткой пресной воды, что едва могла исполнять свои обязанности. Некоторые суда не могли даже поднять парус. Капитан Мюррей писал, что его команда противостояла стихии с решимостью, не встречающейся больше ни у кого, кроме британских моряков. Однако теперь сильно измотанные и утомленные постоянным трудом и вахтами, измученные холодом и нехваткой воды люди настолько пали духом, что в отчаянии легли и оплакивали свои несчастья, призывая смерть как единственную избавительницу от страданий. 10 апреля 1741 года, через семь месяцев после выхода из Британии и более чем через четыре недели после того, как эскадра вошла в пролив Дрейка, «Северн» и «Перл» начали отставать, а потом и вовсе исчезли. «Потерял из виду «Северн» и «Перл», — записал в дневнике Балкли. Некоторые подозревали, что офицеры этих кораблей сдались, и, развернувшись у мыса Горн, отходили в безопасное место. Томас утверждал, что они, казалось, отставали преднамеренно. Эскадра, в составе пяти кораблей, из которых только три боевых, пыталась держаться вместе». Чтобы обозначить свое местонахождение, корабли вывешивали фонари и стреляли из орудий почти каждые полчаса. Балкли знал, что если Вейджер отстанет от флота, не говоря уже о командоре Ансоне, их никто не сможет спасти. Возможно, остаток дней им придется провести, как выразился преподобный Уолтер, на каком-нибудь пустынном побережье без разумной надежды когда-либо снова оттуда выбраться. Первым во тьме исчез Центурион. Еще ночью, 19 апреля, Балкли видел его мерцающие огни. Он записал в дневнике. «Это был последний раз, когда я видел командора Вдалеке удалось разглядеть и другие корабли. Однако вскоре они тоже исчезли, а звук их орудий заглушил ветер. Вейджер остался один посреди неукротимой стихии.